Он был полностью захвачен национальной государственной идеей. «Россия была подведена к поворотному пункту в ее внутренней национальной политике», — говорил он, отвечая на запрос в Государственном Совете. «Я знаю, что отказ от мечты о западном земстве...» Это печальный звон об отказе Петербурга в опасную минуту от поддержки тех, кто преемственно стоял и стоит за сохранение западной России русской. Это чистейший национализм, скажут сегодня одни. Нет, это понимание природы нашего государства, как русоцентристского, возразят другие. Оставим споры тому времени, заметит Третья. А те, кто любит искать во всем уроке, вспомнят о сегодняшнем сложном положении русских людей в союзных республиках и о беспомощном молчании сегодняшнего правительства. Через четыре месяца, уже после гибели реформатора, когда страсти по поводу его диктаторства были в прошлом, Российское общество склонило голову перед его памятью. А тогда, весной, царь резко охладел к Столыпину. Он сказал, по свидетельству Витте, что готовит ему новое назначение. Возможно, что это так. Но возможно, что Витте пользуется слухами. Одно достоверно Столыпин был в тупике. Влияние на царя его матери в этот период ослабело, а усилилась позиция супруги, благоволившей, напомним, к Распутину. Распутин же испытывал к Столыпину ярусную вражду. Известно, что старец пытался гипнотизировать премьера. Это было в начале 1911 года, после того, как Столыпин снова поставил перед царем вопрос о Распутине. Премьер представил Николаю обширный доклад, составленный на основании следственного материала Синода. Царь ничего не решил, поручив Столыпину встретиться с Распутиным и лично составить о нем представление. Премьер вызвал старца. Войдя в кабинет, тот принялся ошаманить. Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, рассказывал Столыпин, произносил какие-то загадочные и бесполезные изречения из священного писания, Как-то необычно водил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей против меня. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза, и что она производит какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное влияние. Преодолев себя, я прикрикнул на него, и сказав ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу раздавить его в пух и прах, придав суду по всей строгости законов о сектантах, ведучего резко приказал ему немедленно, безотлагательно, и притом добровольно покинуть Петербург и вернуться в свое село и больше не появляться. Распутин был изгнан и объявился уже в Киеве, привезенный туда из сибирского села, фрейлиной императрицы Вырубовой. Можно понять отношение императрицы Александры Федоровны, матери, чей сын болен гемофилией и поддерживается заговорами старца к председателю Совета Министров, который изгоняет целителя. Это тоже был тупик. Для Столыпина наступил период полуотставки. Он уезжает на лето в свое имение Колнебержа и лишь в июле коротко бывает в столице. Он снова становится помещиком. И хотя установленный в доме телеграф днем и ночью выстукивает новости, реформатор с каждым днем все глубже погружается в интересы семьи. Он устал. Доктор говорит, что у него грудная жаба и сердце требует длительного покоя. В Колнебержа. Обычно приезжали соседи и друзья, но в это лето Столыпин сам объезжает их поместье, чего по недостатку времени раньше не мог делать. Лето. Последнее лет Чудесные погожие дни. Жена, маленький Аркадий который проживет долгую жизнь и расскажет Александру Солженицыну о своем отце. Дочери, из которых самая близкая Маша, а самая жалкая, израненная Наташа, уже после операции научившаяся ходить. Семейные вечера, долгие разговоры, возвращение к семейным божествам, от которых его оторвало служение государству. Постараюсь отдохнуть в Колнеберже, Насколько можно без вреда для дел, сказал Петр Аркадьевич Маше. А осенью поеду на юг, и добавил, не знаю, долго ли могу прожить. Нет, служение государству никого не делало счастливым. Обстоятельства климата и истории говорят нам, служи. Взаимоотношения человека и государства только через жертву. Все так. От крошечного поселка, затерявшегося в лесах на ручье реке Москве, тысячу лет росло русское государство, и ни у кого из русских не было желания уйти от своей судьбы, если кто уходил не по своей воле, а по своему горю. Его больше нет на свете, русского государства. Оно исчезло, как Рим, как Византия, и, наверное, мы уже не русские, Мы советские, советско-российские, а России больше нет. Где она, та, которая по прогнозам заграничных комиссий должна была высоко подняться? Вот что думается сегодня, вглядываясь в то лето 1911 года.